Соболев взглянул на Варю, и она заметила, что глаза его засветились каким-то особенным блеском. «Э, — Нет, Струков, хватит с вас, Андреа, но Ахиллес хищно улыбнулся и повысил голос. — Слушайте мой приказ, господа! В зале тут же стало очень тих. Я переношу свой командный пункт в Сан-Стефано.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 «Абсулюмент!» — восхищенно покачал головой Девре. «Гениальный ход, Мишель! Получается, что моя идея была не самая где Геппактаж будет лучше, чем я думал». Соболев поднялся, церемонно предложил Варе руку. «Не ли взглянуть на огни Константинополя, Варвара Андреевна?»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 Впрочем, не стану вам врать. Это про любовь не думал. Моя главная страсть — честолюбие, все остальное потом ну, так уж устроен. Но честолюбие — не грех, если устремлено к высокой цели. Я верю в звезду и судьбу, Варвара Андреевна. Звезда у меня яркая, а судьба особенно. Это я сердцем чувствую, еще когда юнкером был. Вы про жену начали рассказывать? Мягко вернула его Варя к интересному. Ах, да. Женился из честолюбия, каюсь, ошибку совершил. Из чистолюбия можно под пули лезть. Жениться ни в коем случае. А ведь как сложилось? Вернулся из Туркестана, первые лучи славы. Но всё равно выскочка, порвеню, чёрная кость. Дед из нижних чинов выслужился... А тут княжна Титова, рот от Рюрика, прямиком из гарнизона, до высшее общество, как не соблазниться. Соболев говорил отрывисто, горько и, кажется, искренне. Варя искренность оценила. Еще, конечно, догадывалась, к чему дело идет. Могла бы вовремя остановить, увести разговор в сторону, но не хватило характера. А у кого бы хватило?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 Операция прошла без сучка, без задоринки. Разоружили ошелепшую охрану станции, смешно сказать, шестеро сонных солдат. Рассыпались по городку взводными командами. Пока с улицы доносилась редкая перестрелка, Соболев ждал на станции. все закончилось в полчаса. Потери один легко раненый, да и того, похоже, свои по ошибке задели...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 сказал Соболев. «Пока ничего интересного не предвидится, будем любоваться огнями цареграда и коротать время за приятной беседой». Временный штаб устроили на третьем этаже, в директорском кабинете. Ну, Во-первых, из окон действительно было видно,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 — решил Соболев. — Целее будут. Меня один раз уже обвиняли в похищении ханской казны. Хватит. Дверь в хранилище осталась приоткрытой, а про миллионы никто не вспоминал. Со станции в приемную перенесли телеграфный аппарат, провод протянули прямо через площадь. Раз в пятнадцать минут Варя пробовала связаться хотя бы с Андрианополем, но аппарат признаков жизни не подавал.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 Не прошло и двух часов после ухода сан-Стефанских просителей, а к Акпаше уже прибыла депутация греческих торговцев из самого Константинополя. Эти контрибуции не предлагали, но принесли храбрым христианским воинам сладостей и вина. Говорили, что в городе много православных, и просили не стрелять из пушек, а если уж очень надо пострелять.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 Во дворце паника, эвакуация гарема, бегают евнухи, трясут жирными задами. Интересно, Абдулгамит уже переправился на азиатский берег или нет? И никому в голову не придет, что вы, Мишель, явились сюда всего с одним батальоном. Если б это была игра в покер, отличный мог бы получиться блеф.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 Генерал с хрустом сжал пальцы в кулак. — Ну, не испугается султанская гвардия встретить меня огнем. Отойду обратно только и всего. — А что, Шарль, сильна ли гвардия у Абдулгамида? — Гвардия хороша. Да только Абдулгамид ее от себя нипочем не отпустит. — Что, значит, преследовать не будут? Войти в город колонной с развернутым знаменем и барабанным боем Я впереди, на гульнаре. Распаляясь, заходил по кабинету Соболев, пока не рассвело, чтоб не видно было, как нас мало, и к дворцу без единого выстрела. — Вынесут мне ключи от Константинополя? — Непременно вынесут? — горячо воскликнул Девря. — И это уже будет полная капитуляция. — Англичан, пост!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 Или оставаться среди ночи во вражеском городе одной. Гриднев, оставляю тебе моих конвойцев, будешь встреч банк, не то местные разворуют, а свалят на Соболева, сказал генерал. Ваш превосходительство Михаил Мич, взвыл прапорщик, я тоже в Константинополь хочу. А кто будет в Агвагу Андгевну ах гонять? Укоризненно прокортавил девра. Соболев достал из кармана золотые часы, со звоном откинул крышечку половина шестого. Часа через два с половиной начнет светать. Эй! Гукмасов! слушаешь, ваше Влетел в кабинет красавец Хорунжий. Собирай роты. «Строить батальон в походную колонну! Знамя и барабанщиков вперед! И песенников тоже вперед! Пойдем красиво! Руси длать, Живо! В шесть ноль выступаем!» Ординарец Стремглав выбежал, а Соболев сладко потянулся и сказал Нус, варвар Варвара Андреевна, или стану героем почище Бонапарта!» «Или сложу, наконец, свою дурную голову». «Не служите», — ответила она, глядя на генерала с искренним восхищением. «Уж до того он сейчас был хорош, истинный Ахиллес». «Тфу-тфу-тфу!» — суеверно поплевал Соболев. «Еще не поздно одуматься», — встрепенулся Перепелкин. «Позвольте, Михаил Дмитриевич, я верну Гукмасова».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 Anwar Effendi